Глава 14. "Их всех нужно уничтожить немедленно", твёрдо заявил Живан. На сей раз он умудрился собрать наш военный совет на борту флагмана и казался намного непреложённей, явно ощущая больше контроля за ситуацией на родной земле. Хотя и в реакции предыдущим вечером, когда я передал ему новости о том, что нашёл в глубинах Светилеши Механикос, разве что не плавила переборки. Потенциальные проблемы, если не живот не счастлима. К моему хорошо скрываемому облегчению в его голосе не было ни намёка на начальный импульс обернуть ланс батареи флагмана на святилище, несмотря на его настойчивость во время нашей долгой и преисполненной беседы, что это единственный путь сделать всё наверняка. Должно быть это верно, но вряд ли улучшат отношения с шестерёнками, не говоря уже об отвоевателях, которые вряд ли потерпят, что группу их боевых братьев испарят вместе со всем остальным. Кроме того, святилище было огромным и прочным зданием. Чтобы снести такое, потребовалось бы несколько залпов. А первым выстрелом мы бы, скорее всего, проплавили лёд, освободив проклятых тварей. Все эти доводы мне было очень сложно донести на него. Конечно, я мог просто навести на него пушку, но это бы разрушило все наши сердечные отношения, и по возможности я хотел этого избежать. К этому моменту мы проработали вместе больше 60 лет, и я привык пользоваться дарами его гостеприимства. К счастью, в конечном итоге он достаточно успокоился, чтобы увидеть просвет — Как обычно, такая на каждое не доходит, что в желании Живана слушать огромную роль сыграло его хорошее отношение к комиссару. И мы разработали, надеялись, что разработали, самое дипломатичное решение. В конце концов, лан с батареей никуда не денутся и всегда доступны в качестве последнего довода. «И как вы нам предлагаете это сделать?» С дальнего конца конференц-стала прогудел Дисан. Если его раздражало, что его притащили на орбиту, то он тщательно скрывал это. С другой стороны, Живан летал к нему, чтобы обсудить катастрофу с гинокрадами, так что он вряд ли мог не оказать ответную любезность. Несомненно, он предпочел бы обсуждать вопросы по вокс-связи, но в мире, где информация постоянно передавалась с бешеной скоростью, единственной возможностью сохранить хоть какую-то конфиденциальность оставалась личная встреча, желательно в герметичной комнате, но даже в этом случае шанс на успех оставались призрачными. Соответственно, мы собрались маленькой компанией избранных, кроме меня, Живана, Ди Сена... В комнате присутствовали только Эльхаса и Шёллер. Хотя снаружи раскалы Юрген, поднятый лазган, как и его сомнительное личное кекёно, одиноко в органе ли любые попытки вторжения. Конечно, Жикелхар протестовала, что её не пригласили, но так как магистр Сеньорис превосходил её по рангу, а Шёллер столь же хорошо мог ответить на любые вопросы о совместном исследовании, то её присутствие вряд ли требовалось. А вот к космодесантника с другой стороны очень даже. Если мы желаем осмешно отстоять в Кандию, то от воевателей следовало держать в узде. Опять же, казалось, что только в разговорах со мной они хотя бы делали вид, что слушают, и, следовательно, при каждой возможности нужно было советоваться с ними, дабы они вообще хоть что-то сказали за всю беседу. То же самое происходило с послом Тао, и я боялся подумать, какие отчёты он готовит, чтобы отослать их домой. Единственное везение заключалось в том, что, не имея остропатов, остальные Тао оставались в блаженном неведении, какую бойню мы устроим по окончанию перемирия. Живан, конечно же, предложил использовать один из наших хоров, чтобы он мог связаться с Атропатами Донали напрямую, и Эли Хосея столь же вежливо отказался, прекрасно зная, что что бы он ни передал, это тут же ляжет на стол Живану. «Вот это будет задачка», — согласился Шолер. «Каждый организм нужно будет индивидуально вытащить изо льда и сжечь или разорвать на куски, чтобы он не регенерировал. Вряд ли такое можно сделать немедля. По моим подсчётам, на это потребуется как минимум месяц». «И давайте не забывать, что у нас беспрецедентная возможность получить решающее тактическое преимущество над тиранидами, которые я не желаю упускать». «Совершенно верно», — согласился Дисен. «Побег генокрадов был неудачным стечением обстоятельств, но организмы во льду вряд ли смогут такое повторить». «Мы с комиссаром не согласны», — ответил Живан. В данном случае его голос оставался необыкновенно спокойным. Я кивнул. «Я видел, как быстро эти твари выходят из печки». «Сказал я. Они почти захватили Нускуам фундаменте босс, когда оттаяла только горстка. И последнее, что нам нужно — дать флоту Улью армию вторжения до того, как они даже выпустят споры». Конечно же, с тем же успехом я мог промолчать. Шоллер выглядел упертым, как могут выглядеть только космодесантники, а Десен столь же неподвижно тихо чирикал и щёлкал при себя. Живан испепелелок взглядом, его гнев рос. Предвидя, что это может плохо кончиться, я повернулся к Тао скорее, чтобы отвлечь внимание, нежели ожидая чего-то хорошего от Ксеноса. «Посол, скажите нам что-нибудь». К моему удивлению, Эль Хасая кивнул, кужаясь выглядеть задумчивым, если только Тао в такие моменты выглядит точно так же, как ушедший в свои мысли человек. Имея возможность взаимодействовать с их расой достаточно долгий период времени, я иногда ловила их в такие моменты, и могу подтвердить, что они действительно выглядят такими же тормозами, как и обычные люди. Аргументы обеих сторон понятны, Как всегда дипломатично начал он. Но с моей стороны я вынужден согласиться, что преждевременно избавляться от образцов неблагоразумно. Если исследование по Тикаре действительно выявит слабое место у Тиранид, то лучше всего высшему благу послужит его дальнейшая долгая, насколько это возможно, беспрепятственная работа. Технарь жрётся, адапта со стартосной секунды выглядели ошарашенными, затем расслабились, когда до них дошло неожиданное заявление поддержки. Живан выглядел настолько же шокированным, Затем сделал несколько глубоких вдохов, граната без чеки пожелала не взрываться. Я же, с другой стороны, проведя уйму времени с дипломатами, немедленно кинулся на тонко заволированную оговорку. «Что конкретно вы имеете в виду под «насколько это возможно?» Спросил я, взбодорожив всех, когда до них начал доходить смысл фразы. Эли Хосея сцепил пальцы. Я не сомневался, что он долго учился этому жесту ради Гуэла в комнате». Слово на языке Тао, обозначающее людей, одно из простых, подцепленных кэином во время периодических контактов с этой рацей, когда не происходило физическое насилие. Несмотря на требования высшего блага, ответил он: "Я также разделяю ваше с лордом-генералом опасения. Я бы предложил патекарию Шоллеру и мага Сукельдхар продолжить свои изыскания, сделав необходимое приготовление до быстрого уничтож де образцы, когда это будет необходимо". Да, достаточно разумно. Согласился Живан к моему нессказанному облегчению, вцепившись за этот компромисс, дабы не потерять лицо. Казалось, несмотря на все шансы, то удержт этот ветхий союз вместе, а не раскачивает лодку, как я ожидал. Он повернулся к Десано. Можно устроить что-нибудь такое. Это достаточно серьёзный технический вопрос обеспечить физическое одновременное устранение всех образцов. Задумчиво ответил Маго Сеньорес. Нам не сиение сомненно направит нас к подходящему решению. Возможно, достаточно будет строить в зал термаядерный реактор. Тогда оставим этот вопрос в руках профессионалов. Произнёс Живан, избегая любых саркастических замечаний насчёт чуда. Пожалуйста, докладывайте нам о своём продвижении по всем исследованиям, добавил я, не желая, чтобы они заявили, что думали только про одно исследование, а про другое нет. Как я замечал раньше, Семена недоверия, что они посеяли благодаря тому, что держали нас в неведении относительно исследований Келтхар, превосходно взошли, и что бы они нам теперь не сказали, любые слова теперь будут у меня встречать сопротивление. И должен признаться, что чем быстрее мы отсюда выберемся и оставим эту жалкую каменюку со всеми её устройствами, тем лучше. Теперь же мы, кажется, достигли консансуса, встреча прошла очень стремительно, быстрым обменом обобщениями, неопределёнными обещаниями действий, Каждый стремился как можно скорее покинуть её, пока у других не появился шанс передумать и пока не начали обсуждать в НФЗ их возражения. Шоллерс с деснами отбыли в сторону Ангора, как только смогли. Вскоре за ними последовал Эльхасае, и я внаспеша возвратился в свою каюту и составить местный острый доклад своему начальству, хотя как он собирался отправить его, я не знал. Несомненно, он взял с собой на борт флагмана Империума несколько дронов-курьеров. Я хочу, чтобы этот комплекс полностью окружили. Сказал же Ван, как только дверь со щелчком закрылась за Тау. «Если ниды выйдут на свободу, их нужно будет сдержать. Это потребует много бойцов», — указал я. «Даже целой роты не хватит. Она слишком растянется, если разместить их достаточно широким коридором, дабы те в случае чего избежали орбитальной бомбардировки». Лорд-генерал улыбнулся. «Если бы я не так хорошо тебя знал, то я бы мог поклясться, что ты псайкер». «За все эти годы я уже понял ход ваших мыслей». Ответил я. Кроме того, это то, что я бы сам сделал. А вот это уже была правда. Живан кивнул. «Мы оставим лан с батареей нацеленными, по крайней мере, сейчас. Больше они нам пока что не нужны, пока не покажется флот улей, который, да будет на то воле Императора, не появится». Ответил я, как всегда, играя с судьбой. Я вывел зону вокруг регио Квинкова Гента Уна на тактический дисплей и тщательно её рассмотрел. «Нам придётся использовать Корпус Смерти». Никто из других подразделений не выдержит такого размещения. Ни о ком другом я и не думал. Согласился Живан и пожил плечами. Хотя остаётся проблема, чтобы их не было видно. Они, конечно, хороши в своём деле. Но чаще всего это не касается скрытных перемещений. А я бы даже и не пытался, ответил я. Шестеринки всё равно узнают, что они там. Если начнут ковакать на этот счёт, просто скажем им, что вы решили обеспечить святилище дополнительную защиту, осознавая, насколько теперь это важно. Они, конечно, не поверят, но не рискнут спорить с вами. Живан захихикал. Но их для этого весов нет. Согласился он, что в буквальном смысле относилось к большинству тех наших рыцарцов, учитывая их склонность к чрезмерной аугментации. В этот момент мой смех прервался, когда в дверь постучался Юрген. Даже когда ещё не стихло эхо его стука по металлу, не говоря уже о том, чтобы кто-то из нас пригласило его внутрь, в комнату ворвался и вони повторяемый аромат. За которым через мгновение появилось его заляпанное грязью лицо. "Извините, что прерываю, сэр", сказал он. "Но у нас появились новости от развёта флота". Он всосал воздух сквозь сжатые зубы. Он всегда так поступал, пытаясь найти слова для какой-то новости, которую явно никто не желал бы услышать. "И они не очень хорошие", добавил он после затянувшейся паузы. Я ещё никогда не встречал астропата, которого можно было бы назвать общительным, что и было удивительно, учитывая, что они постоянно уделяют часть своего внимания шёпоту в арпе ЖДС сообщений. Меня нелегко напугать. Ха. Но не буду отрицать, что в их компании ощущаю себя тревожно. Может быть, из-за татуировок о берегов, ведя мо мо напоминание, что их в любой момент может захватить демон, или, возможно, из-за их слепоты. Закрытый глаз всегда обращён к тебе, где бы ты ни находился в комнате, словно он смотрит прямо тебе в душу. Матрикелл, самый старший астропат из персонала Живана, воплощал в себе все их черты. Измождённый и худой как скелет, из савана робот орчёт только руки и голова. Он нырнул в комнату, подобно туннельным призракам, что охотятся на самых нижних уровнях под улья, в котором я провёл первые несколько лет своей жизни. Несмотря на все свои старания, я так и не смогла определить мир, где стоял этот улей, или же с равной вероятностью ушёл под почву. Мне нужно было говорить, что посреди командного бункера, в окружении свидетелей, мы не могли получить столь секретное сообщение, ради которого он даже вылез со своей конуры. Так что я очутился, сгорбившись, в ужасно тесной клетушке, в которой он жил и работал, на самом деле полноценная каюта. Хотя надо отдать должное Кайно, он, скорее всего, просто не осознавал, что там есть другие комнаты. Из-за всех сил стараюсь хоть что-то рассмотреть во всей охватывающей тьме. Остропату не нужен был свет, так что он даже не потрудился его зажечь. оставив меня с Живаном рядом с мерцающими язычками свечей рядом с курильницей для благовоний. Если судить исключительно по запаху, внутри, казалось, горела пара носков Юргена. Мой помощник, конечно же, отбыл в наши каюты, не желая открывать свой секрет, вызвав Мадригела приступ боли в присутствии лорда-генерала. «Что вы получили?» Спросил я, чуть более оживлённо, чем намеревался, не сводя глаз с остропата лишь значительным усилием воли. Его тонкие губы разошлись, вывалился язык, Ио странный, слегка земноводный маньорь я облизал губы, у меня аж мурашки по коже пошли. Хороший отрывок. Прошелестел он. Его голос неприятно напомнил мне, как шелестет ветер в освежённой коже свисающей с крепостного вала от стали на Сангуе, пренебрегающей льдом на лёдчиком. На мало, что из этого можно передать вам понятными словами. Что для большинства людей, как и для меня, звучало как преднамеренное и возмутительное оскорбление, но учитывая призвание Мадригела, Возможно, его слова стоило воспринимать буквально. Когда я впервые попал в схолопрогениум, я предполагал, как и большинство обычных бойцов, с которыми я сражался бок о бок, ежели поблизости оказывался враг, я держался за экспинами. Что астропад не более чем ходячая вокстанция, способная повторить всё, что вы ему надиктуете или покажете. Только немного позднее, когда я выкрапкался в высшие шлоны армии Империума, я начал осознавать правду, что сухие строчки сообщений, зернистые картинки из других солнечных систем которые мне так отчаянно иногда случалось ждать, прибывают в виде фрагментарных изображений и ощущений в разе месанционированного апсайкера, возможно, даже и два адекватного. И только после долгой и трудной обработки оттуда можно вычленить настоящую передачу, чтобы там остропат не попытался поначалу принять. Этот процесс чаще всего требует санкционированные фильтры. К тому же обычно это занимает слишком много времени, а переменчивая ситуация в зоне боевых действий к моменту получения уже с лёгкостью может измениться. Так, да просто скажи нам то, что необходимо знать, ответил Живан. Что ты услышал из разведфлота? О, слышал, мячущий язык снова облизал воздух. Ничего, бормотание. Всё ещё работаю. Но мы все это почувствовали. Весь хор почувствовали что? спросил я, уже зная, что не хочу знать ответа. Я был прав. Так оно и приключилось. Страх ответил Мадрегил. Его сухой шёпот повис в воздухе на несколько секунд. Все астропаты разводят флота в ужасе. Это ничего не значит, туподавил Живан, пытаясь сказать это так, словно верил своим словам. Они уже в Орптини, отрезанные от всей остальной вселенной. Я едва ли удивительно, что их это расстраивает. Нет. Это благословенное облегчение. Я абсолютно искренне прокаркнул Мадригель. Если где-нибудь в галактике псикеры чувствуют себя омертвлённым, «Так это внутри тени от флота Улья. Вот ещё бы только следующих за ней тиранит убрать!» Добавил я, ощущая, что кому-то из нас нужно вернуться к теме разговора. К моему удивлению, Остропад кивнул. «Верно!» — по-родственному заявил Остропад. «Так и произошло. Так много эхо от боли и страха, запах крови и пожарищ. У нас нет деталей, но флот вступил в бой. Это нехорошо!» — ответил я со значительным преуменьшением. Им приказывали просто наблюдать и докладывать, избегая контакта, насколько это возможно. «Есть информация, какие потери они несут?» «Это плохие новости», — ответил Мадригел, и последняя надежда, что Эллил затухла. «Корабли потеряны». «Сколько?» — мрачно спросил Живан. «Это неизвестно, пока данные не будут обработаны», — ответил Мадригел. Его язык опять лизнул в воздух. Это действие почти завораживало... иа вон он делал себя, смотреть на другую часть его лица, что бы это ли помогло, учитывая все обстоятельства. Но больше одного. А что насчёт выживших? спросил я. Они уже должны дать знать о себе, если вышли из тенея. Повреждены, ответила Страпац. Раненые, травмированные. Сложно было сказать, говорит он на кораблях, экипажи или о том и другом, половину времени члены его ордена сыпят метафорами похлёшки клизеархов. хромают к дому залезать рано мы с Жеваном обменялись беспокоенными взглядами нам в голову пришла одна и та же мысль в пределах досягаемости боевого флота находился только один мир где они могли надеяться найти заводы необходимые для ремонта любых значительных боевых повреждений и мы в настоящий момент вращались на его орбите они направляются сюда произнёс я и Мадригель кивнул верно «С каждым проходящим часом мы ощущаем, как ментальная связь с нашими братьями крепчает». «Значит, у них на хвосте Ниды», — произнёс Живан, — это было более чем очевидно. Столкновение с флотом Уллим подсказало им о существовании добычи, и как минимум часть флота пошла за выжившими, дабы оценить, сколько ещё закуски осталось на столе. «Если нам действительно не повезёт, то вся проклятая свора в этот момент летит к нам. Я предупрежу шестерёнок», — сказал я, ощутив сухость во рту, — и только высшим усилием сохраняя голос спокойным. В реальность воплощались наши худшие страхи, и на всё, что я мог надеяться, что предупреждение получено вовремя, чтобы успеть подготовиться к их прибытию.